Глава 96. Мясо. По мере того, как этапируемых арестантов сгоняли в штаб тюрьмы, их шмонали. А по мере того, как их прошманывали их перегоняли в запасную пустую комнату штаба, где стояло два голых стола и одна грубая скамья. При шмоне неотлучно присутствовал сам майор Мышин, и временами заходил подполковник Клементьев. Туго на налитому лиловому майору несрочно было наклоняться к мешкам и чемоданам, да и не подобало это его чину. Но его присутствие не могло не воодушевить вертухаев. Они рьяно развязывали все арестантские тряпки, узелки, лохмотья и особенно придирались ко всему писанному. Была инструкция, что уезжающие из спецтюрьмы не имеют права вести с собой ни клочка писанного, рисованного или печатного. Поэтому большинство зэков загодя сожгли все письма, уничтожили тетради заметок по своим специальностям и раздарили книги. Один заключенный, инженер Ромашов, которому оставалось до конца срока шесть месяцев, он уже отбухал девятнадцать с половиной лет, открыто вез большую папку многолетних вырезок, записей и расчетов по монтажу гидростанций, Он ждал, что едет в Красноярский край и очень рассчитывал работать там по специальности. Хотя эту папку уже просматривал лично инженер-полковник Яконов и поставил свою визу на выпуск ее, хотя майор Шикин уже отправлял ее в отдел и там тоже поставили визу, вся многомесячная иступленная предусмотрительность и настойчивость Ромашова оказалась зряшной. Теперь майор Мышин заявил, что ему ничего об этой папке неизвестно и велел отобрать ее. Ее отобрали и унесли, и инженер Ромашов остывшими, ко всему привыкшими глазами, посмотрел ей вслед. Он пережил когда-то и смертный приговор, и этап телячьими вагонами от Москвы до Совгавани, и на Колыме в колодце подставлял ногу под бадью, чтобы ему перешибло бадьею голень, и в больнице отлежался от неизбежной смерти за полярных общих работ, Теперь над гибелью десятилетнего труда и вовсе не стоило рыдать. Другой заключенный, маленький лысый конструктор Семушкин, в воскресенье так много стараний, приложивший к штопке носков, был напротив новичок, сидел всего около двух лет, и то все время в тюрьмах до да нашарашки, теперь крайне был перепуган лагерем. Но, несмотря на перепуг и отчаяние от этапа, он пытался сохранить маленький томик Лермонтова который был у них с женой семейной святыней. Он умолял майора Мышина вернуть Томик, не по-взрослому ломал руки, оскорбляя чувство сиделых зеков. Пытался прорваться в кабинет к подполковнику, его не пустили. И вдруг выхватил Лермонтова из рук кума, тот в страхе отскочил к двери, с силой, которой в нем не предполагали, оторвал зеленые тисненные обложки, отшвырнул их в сторону, а листы книги стал изрывать полосами, судорожно плача и крича «Найте, жрите, лопайте!» и разбрасывать их по комнате. Шмон продолжался. Выходившие со Шмона арестанты с трудом узнавали друг друга. По команде, сбросив в одну кучу синие комбинезоны, в другую — казенное клейменное белье, в третью — пальто, если оно было еще не истрепано, они одевались теперь во все свое, либо же в сменку. За годы службы на шарашке они не выслужили себе одежды. И это не было злобой или скупостью начальства. Начальство было подведомственно государственному оку бухгалтерии. Поэтому одни, несмотря на разгар зимы, остались теперь без белья и натянули трусы и майки, много лет затхло пролежавшие в их мешках в коптерке такими же нестиранными, какими были в день приезда из лагеря. Другие обулись в неуклюжие лагерные ботинки. У кого такие лагерные ботинки обнаружены были в мешках, у того теперь полуботинки вольного образца с галошами отбирались. Иные в кирзовые сапоги с подковками, а счастливцы и в валенке. Валенки. валенки. самое бесправное изо всех земных существ и меньше предупрежденная о своем будущем, чем лягушка, крот или полевая мышь, Зэк беззащитен перед превратностями судьбы. В самой теплой глубокой норке зэк никогда не может быть спокоен, что в наступившую ночь он убережен от ужасов зимы, что его не выхватит рука с голубым обшлажным окоемком и не потащит на северный полюс. Горе тогда конечностям, не обутым в валенке. Двумя обмороженными ледышками он составит их на колыме из кузова грузовика. Зэк без собственных валенок всю зиму живет, притаясь, лжет, лицемерит, сносит оскорбления ничтожных людей или сам угнетает других, лишь бы не попасть на зимний этап. Но бестрепетен Зэк, как будто и в собственные валенки. Он дерзко смотрит в глаза начальству и с улыбкой Марка Аврелия получает обходную. Несмотря на утепель снаружи, все, у кого были собственные валенки, в том числе Хоробров и нержен Отчасти, чтобы меньше ишачить на себе, а главное, чтобы почувствовать их успокаивающую, бодрящую теплоту всеми ногами, засунули ноги в валенки и гордо ходили по пустой комнате. Хотя ехали они сегодня лишь в Бутырскую тюрьму, а там ничуть не было холоднее, чем на шарашке. Только бесстрашный Герасимович не имел ничего своего, и коптер дал ему на сменку широкий на него никак не запахивающийся длиннорукий бушлат, бывший в употреблении, и бывшие же в употреблении тупоносые кирзовые ботинки. Такая одежда особенно казалась смешна на нем из-за его пенсне. Пройдя шмон, Нержин был доволен. Еще вчера днем, в предвидении скорого этапа, он заготовил себе два листика, густо исписанных карандашом, непонятно для других, то опусканием гласных букв, то с использованием греческих, то перемесью Русских, английских, немецких, латинских слов, да еще сокращенных. Чтобы пронести листки через шмон, нержин каждый из них надорвал, искомкал, и измял, как мнут бумагу для ее непрямого назначения, и положил в карман лагерных брюк. При обыске надзиратель видел листки, но, ложно поняв, оставил. Теперь, если в бутырках не брать их в камеру, а оставить в вещах, они могут уцелеть и дальше». На этих листках были тезисно изложены кое-какие факты и мысли из сожженных сегодня. Шмон был закончен. Все двадцать зэков загнаны в пустую ожидальню со своими разрешенными к увозу вещами. Дверь за ними затворилась, и в ожидании воронка к двери был приставлен часовой. Еще другой надзиратель был наряжен ходить под окнами, скользя по обледенице, и отгонять провожающих, если они появятся в обеденный перерыв. Так все связи двадцати отъезжающих с двумястами шестьюдестью одним остающимся были разорваны. Этапируемые еще были здесь, но их уже и не было здесь. Сперва заняв, как попало места на своих вещах и на скамьях, они все молчали. Они додумывали каждый ошмоне что было отнято у них и что удалось пронести, и о шарашке, что за благо терялись на ней и какая часть срока была прожита на ней и какая часть срока осталась. Заключенные — любители пересчитывать время, уже потерянное и впредь обреченные к утрате. Еще они думали о родных, с которыми не сразу становится связь, и что опять придется просить у них помощи, ибо ГУЛАГ — Такая страна, где взрослый мужчина, работая в день по 12 часов, не способен прокормить сам себя. Думали о промахах или о своих сознательных решениях, приведших к этому этапу. О том, куда же зашлют, что ждет на новом месте и как устраиваться там. У каждого по-своему текли мысли, но все они были невеселы. Каждому хотелось утешения и надежды. Поэтому, когда возобновился разговор, что, может быть, их вовсе не в лагерь шлют, а на другую шарашку. Даже те, кто совсем в это не верили, прислушались. Ибо и Христос в Гефсиманском саду, твердо зная свой горький выбор, все еще молился и надеялся. Чиня ручку своего чемодана, все время срывающуюся скрепление, Хоробров громко ругался. на собаке ну, гады! Простого чемодана и того у нас сделать не могут!» Полгода предмайская вахта, полгода предоктябрьская. Когда же поработать без лихорадки? Ведь вот какая-то сволочь рационализацию внесла. Душку двумя концами загнутой всунут в ручку. Пока чемодан пустой держит, а нагрузи. Развили тяжелую индустрию, драть ее, лети. Так что последний николаевский кустарь от стыда бы сгорел. И кусками кирпича, отваленного от печки, выложенной тем же скоростным методом, Хоробров зло сбивал концы душки в ушко. Нержин хорошо понимал Хороброва. Всякий раз, сталкиваясь с унижением, пренебрежением, издевательством, наплевательством, Хоробров разъярялся. Но как об этом было рассуждать спокойно? Разве вежливыми словами выразишь вой ущемленного? Именно сейчас, облачаясь в лагерное и едущий в лагерь, Нержин и сам ощущал, что возвращается к важному элементу мужской свободы, Каждое пятое слово ставить матерное. Ромашов негромко рассказывал новичкам, какими дорогами обычно возят арестантов в Сибирь. И, сравнивая Куйбышевскую пересылку с Горьковской и Кировской, очень хвалил первую. Коробров перестал стучать и в сердцах швырнул кирпичом об пол, раздробляя в красную крошку. — Слышать не могу! — закричал он Ромашову. И худощавое жесткое лицо его выразило боль. «Горький не сидел в той пересылке, и Куйбышев не сидел, иначе бы их на двадцать лет раньше похоронили. Говори как человек, Самарская пересылка, Нижегородская, Вятская. Уже двадцатку отбухал, чего к ним подлизываешься?» Задор Хороброва передался Нержину. Он встал, через часового вызвал Наделашина и полнозвучно заявил. «Младший лейтенант, мы видим в окно, что уже полчаса как идет обед. Почему не несут нам?» Младшина неловко отоптался и сочувственно ответил. — Вы сегодня со снабжения сняты. — То есть как это сняты? И, слыша за спиной гул поддерживающего недовольства, Нержин стал рубить. — Доложите начальнику тюрьмы, что без обеда мы никуда не поедем, и силы посадить себя не дадимся. — Хорошо, я доложу. Сейчас же уступил младшина и виновато поспешил к начальнику. Никто в комнате не усомнился, стоит ли связываться. Брезгливое чаевое благородство зажиточных вольняшек дико зэкам. «Правильно, тяни их!» — зажимают гады. «Кохоборы! За три года службы один обед пожалели!» «Не уедем. Очень просто. Что они с нами сделают?» Даже те, кто был повседневно тих и смирен с начальством, теперь расхрабрились. Вольный ветер пересыльных тюрем бил в их лица. В этом последнем мясном обеде было не только последнее насыщение перед месяцами и годами баланды, в этом последнем мясном обеде было их человеческое достоинство. И даже те, у кого от волнения пересохло горло, кому сейчас не в моготу было есть, даже те, позабыв о своей кручине, ждали и требовали этого обеда. Из окна видна была дорожка, соединяющая штаб с кухней. Видно было, как к дровопилке задом подошел грузовик, в кузове которого просторно лежала большая елка, перекинувшись через борта лапами и вершинкой. Из кабины вышел завхоз тюрьмы, из кузова спрыгнул надзиратель. Да, подполковник держал слово. Завтра-послезавтра елку поставят в полукруглой комнате. Арестанта-отцы, без детей сами, превратившиеся в детей, обвесят ее игрушками. Не пожалеют казенного времени на их изготовление. Клариной корзиночкой, ясным месяцем в стеклянной клетке. Возьмутся в круг усатые, бородатые и, перепевая волчий вой своей судьбы, с горьким смехом закружатся. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Видно было, как патрулирующий под окнами надзиратель отгонял Прянчикова, пытавшегося прорваться к осажденным окнам и кричавшего что-то, воздевая руки к небесам. Видно было, как младшина озабоченно просеменил на кухню, потом в штаб, опять на кухню, опять в штаб. Еще было видно, как, не дав Спиридону дообедать, его пригнали разгружать елку с грузовика. Он на ходу вытирал усы и перепоясывался. Младшина, наконец, не пошел, а почти пробежал на кухню и вскоре вывел оттуда двух поварих, несших вдвоем бидон и поварешку. Третья женщина несла за ними стопу глубоких тарелок. Боясь поскользнуться и перебить их, она остановилась. Младшина вернулся и забрал у нее часть. В комнате возникло оживление победы. Обед появился в дверях. Тут же на краю стола стали разливать суп. Зэки брали тарелки и несли в свои углы на подоконники и на чемоданы. Иные приспосабливались есть, стоя, грудью привалясь к столу, необставленному скамейками м лучшешеа с раздатчицами ушли в комнате наступило то настоящее молчание которое и всегда должно сопутствовать еде мысли были вот наваристый суп несколько жидковатый но с ощутимым мясным духом вот эту ложку и еще эту и еще эту с жировыми звездочками и белыми разваренными волокнами я отправляю в себя теплой влагой она проходит по пищеводу опускается в желудок а кровь и мускулы мои Заранее ликуют, предвидя новую силу и новое пополнение. «Для мяса люди замуж идут, для щей женятся», — вспомнил Нержин пословицу. Он понимал эту пословицу так, что муж, значит, будет добывать мясо, а жена варить на нем щи. Народ в пословицах не лукавил и не выкорчивал из себя обязательно высоких стремлений во всем коробе своих пословиц народ был более откровенен о себе чем даже толстой и достоевский в своих исповедях когда суп подходил к концу и алюминиевые ложки уже стали заскребать по тарелкам кто то неопределенно протянул да и из угла отозвались заговляйся братцы некий критикан вставил со дна черпали а не густ небось мяс себе выловили еще кто то уныло воскликнул «Когда теперь доживем и такого покушать?» Тогда Храбров стукнул ложкой по своей выеденной тарелке и внятно с уже нарастающим протестом в горле. «Нет, друзья, лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!» Ему не ответили. Нержин стал стучать и требовать второго. Тотчас же явился младшина. «Покушали!» — с приветливой улыбкой оглядел он этапируемых и, убедясь, что на лицах появилось добродушие, вызываемое насыщением, объявил то, чего тюремная опытность подсказала ему не открывать раньше. — А второго не осталось. Уши котел моют, извините. Нержин оглянулся на Заков, сообразуясь, буянит ли. Но по русской отходчивости все уже остыли. — А что на второе было? — пробасил кто-то. — кто -то. Рагу. — застенчиво улыбнулся младшина. Вздохнули. О третьем как-то и не вспомнили. За стеной послышалось фырканье автомобильного мотора. Младшину кликнули и вызвалили этим. В коридоре раздался строгий голос подполковника Клементьева. Стали выводить по одному. Переклички по личным делам не было, потому что свой шарашечный конвой должен был сопровождать зэков до бутырок и сдавать лишь там. Но считали. Отсчитывали каждого совершающего столь знакомой и всегда роковой шаг с земли на высокую подножку воронка, низко пригнув голову, чтобы не удариться о железную притолоку, скрючившись под тяжести своих вещей и неловко стукаясь ими о боковые стенки лаза. Провожающих не было. Обеденный перерыв уже кончился, зэков загнали с прогулочного двора в помещение. Задок воронка подогнали к самому порогу штаба. При посадке, хотя и не было надрывного лая овчарок, Царила та теснота, сплоченность и напряженная торопливость конвоя, которая выгодна только конвою, но невольно заражает и зэков, мешая им оглядеться и сообразить свое положение. Так село их восемнадцать, и ни один не поднял голову попрощаться с высокими стройными липами, осенявшими их долгие годы в тяжелые и радостные минуты. А двое, кто изловчились посмотреть, Хоробров и Нержин взглянули не на липы, а на саму машину сбоку взглянули со специальной целью выяснить, в какой цвет она окрашена. И ожидания их оправдались. Отходили в прошлые времена, когда по улицам городов шныряли свинцово-серые и черные воронки, наводя ужас на граждан. Было время, так и требовалось. Но давно наступили годы расцвета, И воронки тоже должны были проявить эту приятную черту эпохи. В чьей-то гениальной голове возникла догадка. Конструировать воронки одинаково с продуктовыми машинами, расписывать их снаружи теми же оранжево-голубыми полосами и писать на четырех языках хлеб, пэн, брод, бред или мясо, вьянд, фляш, мит. И сейчас, садясь в воронок, Нержин улучил сбиться в бок и оттуда прочесть «Митт». Потом он в свой черед втиснулся в узкую первую и еще более узкую вторую дверцу, прошелся по чьим-то ногам, проволочил чемодан и мешок по чьим-то коленям и сел. Внутри этот трехтонный воронок был не боксирован, то есть не разделен на десять железных ящиков, в каждой из которых втискивалось только по одному арестанту. Нет, этот воронок был общего типа, то есть предназначен для перевозки не подследственных, а осужденных, что резко увеличивало его живую грузовместимость. В задней своей части, между двумя железными дверьми с маленькими решетками отдушинными, воронок имел тесный тамбур для конвоя, где, заперев внутренние двери снаружи, а внешние изнутри, И, сносясь с шофером и с начальником конвоя через особую слуховую трубу, проложенную в корпусе кузова, едва помещалось два конвоира, и то поджав ноги. За счет заднего тамбура был выделен лишь один маленький запасной бокс для возможного бунтаря. Все остальное пространство кузова, заключенное в металлическую низкую коробку, была одна общая мышеловка, куда по норме как раз и полагалось втискивать 20 человек. Если защелкивать железную дверцу, упираясь в нее четырьмя сапогами, удавалось впихивать и больше. Вдоль трех стен этой братской мышеловки тянулась скамья, оставляя мало места посередине. Кому удавалось, садились, но они не были самыми счастливыми. Когда воронок забили, им на заклиненные колени, на подвернутые, затекающие ноги достались чужие вещи и люди. И в месиве этом... Не имело смысла обижаться, извиняться, а подвинуться или изменить положение нельзя было еще час. Надзиратели поднаперли на дверь и, втолкнув последнего, щелкнули замком. Но внешней двери тамбура не захлопывали. Вот еще кто-то ступил на заднюю ступеньку. Новая тень заслонила из тамбура отдушенную решетку. — Братцы, — прозвучал Руськин голос, — еду в бутырке на следствие. Кто тут, кого увозят? Раздался сразу взрыв голосов. Закричали все двадцать зеков отвечая, и оба надзирателя, чтоб Руська замолчал, из порога штаба Клементьев, чтобы надзиратели не зевали и не давали заключенным переговариваться. «Тише вы!» мне — послал кто-то в вранке матом. Стало тихо и слышно, как в тамбуре надзиратели возились, убирая свои ноги, чтобы скорее запихнуть Руську в бокс. «Кто тебя продал, Руська?» — крикнул Нержин. «Хиромаха!» «Гад — Гад! — сразу загудели голоса. — А сколько вас? — крикнул ручка Двадцать. Кто да кто? Но его уже затолкали в бокс и заперли. — Не робей, Руська! — кричали ему. — Встретимся в лагере! Еще падало внутрь воронка несколько света, пока открыта была внешняя дверь. Но вот захлопнулась и она. Головы конвоиров преградили последний неверный поток света через решетки двух дверей. Затарахтел мотор, машина дрогнула, тронулась, и теперь при раскачке только мерцающие отсветы иногда перебегали по лицам зеков. Этот короткий перекрик из камеры в камеру, эта жаркая искра, проскакивающая порой между камнями и железами, всегда чрезвычайно будоражит арестантов. — А что должна делать элита в лагере? — протрубил Нержин прямо в ухо Герасимовичу. Только он и мог расслышать. — То же самое, но с двойным усилием, — протрубил Герасимович ответно. Немного проехали, и воронок остановился. Ясно, что это была вахта. — Руська! — крикнул один зэк. — А бьют? Не сразу и глухо донеслось в ответ. — Бьют! — Да драть их в лоб, Шишкина-Мышкина! — закричал Нержин. — Не сдавайся, Руська! И снова закричала несколько голосов, и все смешалось. Опять тронулись, проезжая вахту. Потом всех резко качнуло вправо. Это означало поворот налево на шоссе. При повороте очень тесно сплотило плечи Герасимовича и Нержина. Они посмотрели друг на друга, пытаясь различить в полутьме. Их сплачивало уже нечто большее, чем теснота воронка. Илья Хоробров, чуть приокивая, Говорил в темноте и скученности. «Ничего я, ребят, не жалею, что уехал. Разве это жизнь на шарашке? По коридору идешь, на серомаху наступишь, Каждый пятый стукач. Не успеешь в уборный звук издать, Сейчас кума известно. В воскресенье уже два года нет, сволочи. Двенадцать часов рабочий день. За двадцать грамм маслица все мозги отдай». Переписку с домом запретили драть их в перегреб. И работай! Да это ад какой-то!» Коробров смолк переполненный негодованием. В наступившей тишине при моторе, ровно работающем по асфальту, раздался ответ Нержина. «Это Илья Теренчич, это не ад, это не ад. В ад мы едем, в ад мы возвращаемся. А Шарашка — высший, лучший, первый круг ада. Это почти рай». Он не стал далее говорить, почувствовав, что не нужно. Все ведь знали, что ожидал их несравненно худшее, чем Шарашка. Все знали, что из лагеря Шарашка припомнится золотым сном. Но сейчас для бодрости и сознания правоты надо было ругать Шарашку, чтоб ни у кого не оставалось сожаления, чтоб никто не упрекал себя в опрометчивом шаге. Герасимович нашел аргумент, недосказанный Харабровым. Когда начнется война, шарашечных зэков, слишком много знающих, перетравят через хлеб, как делали гитлеровцы. — Я же говорю, — откликнулся хоробро, — лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. Прислушиваясь к ходу машины, зэки смолкли. Да, их ожидала тайга и тундра, полюс холода Аймекон и медные копия Джасказгана их ожидала опять киркай тачка голодная пайка сырого хлеба больница смерть их ожидало только худшее но в душах их был мир с самими собой ими владела бесстрашие людей утерявших все до конца бесстрашие достающееся трудно но прочно швыряясь внутри с груженными стиснутыми телами веселая оранжево голубая машина шла уже городскими улицами Миновала один из вокзалов и остановилась на перекрестке. На этом скрещении был задержан светофором темно-бордовый автомобиль корреспондента газеты «Либерасьон», ехавшего на стадион «Динамо» на хоккейный матч. Корреспондент прочел на машине-фургоне «Мясо», «Вьянд», «Фляш», «Мит». Его память отметила сегодня в разных частях Москвы уже не одну такую машину он достал блокнот и записал темно бордовой ручкой на улицах москвы то и дело встречаются автофургоны с продуктами очень опрятные санитарно безупречные нельзя не признать снабжение столицы превосходным дорогие друзья вы прослушали аудиокнигу по роману александра солженицына в круге первом в исполнении народного артиста россии александра клюквина Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».